Когда ее привезли сюда, было темно, и она не заметила деревьев, росших в ряд вдоль подъездной дороги. Она решила, что если пойдет под ними, у нее будет меньше шансов попасться кому-нибудь на глаза. Девочка знала, что едва она выйдет из главных ворот, ей будет легко затеряться между людьми. Было холодно, и шагая под деревьями, она зябко куталась в пальто. «Иди быстрее», — подгоняла она себя, — «это тебя согреет». Так всегда говорят взрослые. Она ускорила шаг и вышла на улицу. Дэнни не представляла, куда идет, какой путь выбрать. Не дом приемных родителей был целью ее путешествия. Она не направилась бы туда, даже если бы знала дорогу. Мама с ледяной жестокостью дала ей понять, что дома ее не ждут. И как бы страстно она не желала увидеть семью, ей было ясно. Все кончится тем, что ее отправят обратно в Линдон-Лодж. От этой мысли ее всю передернуло. Тем не менее Дэнни пыталась делать вид, будто знает, куда идет и по какому делу. Как только ее хватятся, тут же позвонят в полицию. Нельзя привлекать к себе внимание неуверенным, растерянным видом. Расставание с Линдон Лодж было похоже на праздник, и какое-то время Дэнни наслаждалась свободой. Она купила в газетном киоске баночку газировки и плитку шоколада, которая редко могла позволить себе раньше присела на низкую стену и с аппетитом умяла шоколад, запивая его шипучкой. Но сидеть было холодно, и выбросив в мусорный бачок обертку от шоколадки и банку, она отправилась дальше. Пока Дэнни шла в ее детском сознании, зрел план действий. По пути в приют Кейт сказала ей, что Линдон Лодж находится рядом с Саттоном, но Дэнни уже решила про себя, что не останется в этом городе. Сатан соседствовал с покинутым ею ненавистным местом, и как бы ни радовала Дэнни собственная смелость, она не могла отделаться от ощущения, ужасного ощущения, что кто-то из недавних обидчиков поджидает ее за углом. Размышляя таким образом, Дэнни увидела вывеску железнодорожной станции и направилась к ней. Она не представляла себе, сколько стоит билет, но надеялась, что денег ей хватит. На станции Дэнни добралась к полудню, и с облегчением увидела автомат для продажи билетов. Это избавляло ее от разговоров с кассиром. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, какие кнопки нажимать, так как Дэнни прежде никогда не имела дела с билетными автоматами. Она немного занервничала, когда автоматическая касса несколько раз возвратила вставленную ею банкноту в 10 фунтов. К счастью, На станции не было толпы в этот час, и за ней не стояла длинная очередь из нетерпеливых пассажиров. Наконец автомат принял банкноту. Выдав билет дачу, и сдачу и не почувствовала прилив радости. «Не такая уж она трудная эта взрослая жизнь», — подумала девочка. Вскоре она сидела в поезде, отправлявшемся в Лондон. Контролер посмотрел на нее с некоторым недоумением, когда она протянула ему билет. Раньше от такого взгляда Дэнни сжалась бы в комок, но не сегодня. Сегодня она чувствовала себя смелее. Она казалась маленькой для своего возраста, но чтобы бы там ни говорили про нее Вики и Кэтс, не выглядела совсем уж юной для путешествий в одиночку. Она уверенно выдержала взгляд контролера, и он пошел дальше. Примерно через полчаса поезд прибыл на вокзал «Виктория», огромный, заполненный в основном мужчинами в деловых костюмах, громко разговаривающими по мобильным телефонам. Когда двери поезда открылись, Дэнни почувствовала, как ее уверенность мало-помалу тает, но тут же вспомнила прошлый вечер. Этого было достаточно, чтобы ободриться, и она соскочила на платформу. Оказавшись снаружи, Дэнни стала озираться в замешательстве. Все было таким незнакомым, Однако она мгновенно спохватилась, что не должна привлекать внимания, а значит, обязана выглядеть так, будто знает, что делает, и пошла сама не зная куда. округ было многолюднее, чем где бы то ни было. Все выглядели ужасно занятыми, не то что в сад, не или дома, все дороги были запружены машинами, и пешеходы на улицах, казалось, страшно спешили. Если она и боялась раньше привлечь чьё-нибудь внимание, то здесь это ей не грозило. Никто даже не взглянул на неё, пока она шла по многолюдному, загазованному Лондону. Так она шагала вперёд, не зная дороги, предпочитая широкие, кишащие пешеходами улицы, узким и пустынным.